Глава двадцать девятая На обратном пути в город Деккер хранил молчание. Марс время от времени на него поглядывал. Несколько раз казалось, что он вот-вот что-то спросит, но всякий раз он отводил взгляд и молчал. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил наконец Деккер. Марс усмехнулся. «А что, у меня это на лбу написано?» «В некотором смысле». «Этот засранец Нетти имеет на тебя зуб. С чего бы?» Ему не нравилось, что мы с Ланкастер раскрывали в Берлингтоне убийство Большинство их. Да можно сказать, почти все. Нетти был в отделе восходящей звездой, пока в детективы не перевели меня. Его тогда поставили на более мелкие преступления, и я думаю, что он в этом винит меня. А потом он сильно облажался в деле Харгроуа. Пропажа человека обернулась убийством. Это дало крен карьере Нетти, и с той поры, как я уехал, он, видимо, пытается взять реванш. или лижет задницу Питу Чилдрессу, хотя тот и вывесил его на просушку, когда пошли нестыковки по делу Харгроуа. «В нем есть хоть какой-нибудь толк, как в детективе?» «Так-то он ничего, вполне на своем месте, но всегда тяготеет к простым решениям и ляпает ошибки, иногда откровенно неряшливая, делает выводы, каких не следует».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 Не знал, что одному человеку может требоваться все это барахло. Общество требует, чтобы женщины заботились о своей внешности больше мужчин. Ого, опознание! Это не я, у меня жена так говорила. Сдается мне, Сьюзен Ричард сдержала в сердце именно этот принцип. декер заприметил несколько пустых вешалок, брешь на полке размером в две пары туфель и свободный от сумочки крючок. От шкафа он прошел к комоду и, осматривая, поочередно выдвинул ящики. Затем настал черед ванной, где он осмотрел каждый дюйм, включая и мусорные ведерки под раковиной. В настенной аптечке стоял разномастный ряд мензурок и пузырьков. декер брал и осматривал их все поочередно. Один бутылек он продержал чуть дольше, после чего задумчиво поставил на место. «Дамочка сидела на лекарствах?» – предположил Марс.